«Стали бы драться кулаками. На границах сходились бы толпы людей, вооруженных боксерскими перчатками с остальными вкладками. Отнимите у них перчатки, и они пустят в ход ногти, зубы и ноги. Запретите им это, и они станут плевать друг в друга. А если вырезать им языки и заткнуть рты, они наполнят воздух такой ненавистью»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 которого вы наверное знаете Холлес, остановите его если понадобится застрелите его ни о чем не спрашивая убейте этого негодяя поняли говорит полковник да убейте его вы слышите но простите возразил удивленный голос на другом конце провода я не могу просто не могу что вы хотите сказать черт побери как так не можете потому что голос прервался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 Для пробы сильно ударил ножкой стола по руке. «Годится, черт побери!» С диким воплем он выбежал и хлопнул дверью.